Глава 30. Ошеломленный Сильвен потерял дар речи. В неразберихе гипотез и догадок он силился понять, каким образом Тифен обо всем узнала. Потрясение мешало ему привести в порядок мысли. а необходимость найти ответ незамедлительно парализовала еще больше. Она все знала. Давно. А главное, каким образом? И вдруг у него кровь застыла в жилах. Давид. Это Давид ей все рассказал. Больше никто не был в курсе. Вот кретин. Вспылил он, не умея скрывать свои чувства. «Когда имеешь вот таких друзей, уж лучше иметь врагов», — со вздохом пробормотала Тифен. «Когда он тебе все рассказал?» «Перед самой смертью». Уже второй раз за две последние минуты Сильвену показалось, что вся кровь вытекла у него из жил. Он недоверчиво взглянул на Тифен и почувствовал, как замерло сердце. «Да... Давид?» Заикаясь, пролепетал он. Давид что, умер? Тифен изменилась в лице. Что ты несешь? Ну ты, ты же сама только что сказала, что Я ничего не говорила про Давида. В течение нескольких долгих секунд оба ничего не понимали. Тифен не могла взять в толк, какое отношение к этой истории имеет Давид, а Сильвен не знал. О ком она говорит? Значит, Давид в курсе? Вдруг взревела она, уловив причину недопонимания. Ты все рассказал Давиду, и я ничего об этом не знала. Я. Лицо Тифена исказило гримаса боли, злости и горечи. Негодяй! прошипела она. Ты врал мне с самого начала. Ты меня предал. Да к тому же. «Еще все рассказал Давиду?» «Наверное, вы оба в волю посмеялись». «Нет!» — крикнул Сильвен, не понимая, каким образом ситуация настолько вышла у него из-под контроля. «Все абсолютно не так. Я... Давид... А Летиция? Полагаю, она тоже в курсе? В общем, только одна я ничего не знала. Ну и дура же я была». Оторопевший Сильвен... Еле заметно шевельнул рукой в сторону Тифен, и она резко отшатнулась. «Не трогай меня, подонок, как ты мог! И все эти годы...» Она всхлипнула и закрыла лицо руками. Сильвен стоял перед ней, опустив руки, помертвев от того, как обернулось дело. Из виновной Тифен превратилась в жертву и теперь отстаивала свое право обвинить его в самом худшем. Он больше ничего не понимал. Если не Давид ей все рассказал, то тогда кто? Наверняка не Летиция, ибо Тифен только предположила, что она могла быть в курсе, но не была уверена. Но кто? Никто ничего не знал, кроме... И вдруг до него дошло. Единственным человеком, который мог рассказать Тифен об обстоятельствах их знакомства, Был сам Стефан Лежандр. Скорее всего, он это сделал, когда приходил к ним с визитом. По всей видимости, Тифен был от дома в тот вечер, когда бывший лучший друг позвонил в дверь. Она ему открыла и впустила в дом. И постепенно все прихотливые извивы сценария начали отчетливо проступать в потрясенном мозгу Сильвена, как рисунок восточного арабеска. Вот Стефан Лежандер звонит в дверь, вот Тифен ему открывает, спрашивает, кто он такой и чем она может ему помочь. Он интересуется, дома ли Сильвен, и она отвечает, что мужа сейчас нет, но гость, если хочет, может зайти еще раз вечером. Стефан Лежандер отвечает, что в этом нет надобности, но она уговаривает его зайти. Чем ему все это понадобилось? Зачем после стольких лет он не поленился их разыскать, а потом поехать в Париж? Только для того, чтобы все рассказать Тифен? Но ведь Стефана Лежандра никогда не интересовало ничего, кроме собственной персоны. Тильвен отказывался что-либо понимать. «Это... это Стефан Лежандр тебе все рассказал?» Он лихорадочно начал приводить мысли в порядок, но пока еще был не способен ни на какой другой вопрос. «Да уж точно не ты!» — с досадой отозвалась она. Он не сводил с нее глаз, тщетно сились составить себе хоть малейшее представление о том, как дальше разворачивались события. А Тифен теперь держалась невозмутимо. «Что он тебе сказал?» «Правду. Говори, что он тебе рассказал, Тифен. Все. Он мне все рассказал. И про профессиональную ошибку, и про то, как ты вмешался, чтобы избавить его от неприятностей, и про подмену рецепта. Вот так мы с тобой и познакомились. Но зачем? Зачем он все это стал тебе рассказывать теперь, после стольких лет?» Она пожала плечами, словно речь шла о чем-то незначительном. Он был болен при смерти. Ему хотелось облегчить душу. Вот оно что. Они помолчали, и каждый погрузился во мрак собственных мыслей, в жуткую смесь гнева и страдания. Оба старались понять, до какой степени каждый виновен в глазах другого. и имеет ли он право требовать справедливости. У Сильвена было такое чувство, что его расчленили и разбросали по углам комнаты. От растерянности он не знал, что сказать. Энергии, чтобы снова собрать себя воедино, больше не было. Что же до Тифен, то она черпала законность своих требований в страдании. Теперь она пробормотала над треснутым голосом. Я заплатила дорогую цену. Гибели ребенка. А ведь я ни в чем была не виновата. О каком ребенке ты говоришь? О том, которого женщины носят в чреве, О том, которого твой друг убил своим неправильным назначением. Это не имеет к нам никакого отношения. О, да! За все, в конце концов, надо платить, Сильвен. «Виновность Стефана Лежандра довела его до раковой опухоли. От рака он и умер». Сильвен нахмурился. Он не был уверен, что правильно понял ее намек. А потом он вдруг осознал и свою вину, и наказание. И где-то внутри вдруг ясно прозвучало «безусловно виновен». Глаза его возмущенно распахнулись. если ты пытаешься сделать меня ответственным за смерть Максима под тем предлогом, что я просто должен заплатить, все равно как...» «Ничего я не пытаюсь, Сильвен». Раздраженно прервала она. «Не делай из меня идиотку». «Тогда в чем дело?» Стефен немного помолчала, потом уточнила свою мысль. «Ты уже однажды разбил мне жизнь». но во второй раз у тебя не получится». «Жизнь? Какую жизнь?» — усмехнулся Сильвен, перебив ее с раздражением и даже не пытаясь скрыть досаду. «У нас больше нет жизни, Тифен. Все, что у нас осталось, — это время, которое предстоит прожить, время, чтобы страдать. Однажды тебе уже удалось воссоздать мою жизнь». «Что же тебе нужно сейчас?» Я хочу, чтобы все стало как прежде. Сильвен изумленно на нее уставился. Напоминание о прошлом, о счастливом времени, которое прошло безвозвратно, больно резануло по сердцу. Он почувствовал, словно ледяной клинок отрезает от него кусочек за кусочком. И эту боль невозможно было выдержать. Он разрыдался и хрипло простонал. «Это невозможно». Тогда Тифен встала, обогнула стол и подошла к нему. Потом, почти материнским жестом, она прижала его к себе и начала тихонько укачивать, как ребенка. Сильвен ухватился за нее, как утопающий. «Все возможно, любимый», — с нежностью прошептала она. «Достаточно просто все начать сначала». Он поднял на нее глаза, в которых сквозь слезы светилось отчаяние и непонимание. Всё начать сначала? Я хочу еще одного ребенка». Он застыл от удивления, и слезы сразу высохли. Они долго смотрели друг на друга и впервые после трагедии угадали в глазах друг друга искорку любви. которая угасла вместе с Максимом. «Ты согласен?» — спросила она с надеждой. Горло у него сжалось, и в ответ он смог только кивнуть. На этот раз слезы покатились по щекам Тифен.